Глава 15. Первая леди Риерты. Общество почти целиком состояло из мужчин. В холодном необогретом зале, при свечах, с окнами, закрытыми шторами, в доме, где не находилось ни одного слуги, собрались человек 30. И женщин среди них, не считая мюр, было всего лишь четверо. Никаких парадных нарядов, драгоценностей, вина, закусок. Никто ничего не собирался праздновать, в воздухе было разлито ощущение тревоги, напряженности и еще чего-то. Чего-то мне непонятного, но крайне возбуждающего для моей тени, прячущейся за спинами незнакомых мне людей. Большинство из них носили военную форму, от капитана до адмирала. Я видел нашивки всех родов войск, гвардии и жандармерии. Зрелые, пожилые и совсем молодые. Наследники известных фамилий. Фабриканты, члены правительства. Некоторые негромко разговаривали между собой, другие поглядывали по сторонам, изучая соседей, запоминая и стараясь не удивляться, что те тоже оказались здесь. Маклиди стоял в противоположной стороне зала, возле закрытых дверей. Я и Йорки у второго входа, подальше от толпы. Напарник Маклиди скучал, опирался плечом о стену и смотрел поверх голов гостей. По его виду казалось, что он хочет свалить как можно быстрее, но это всего лишь впечатление. Каждого нового входящего он ощупывал цепким взглядом. Министр Вод со своей избранницей вошли через нашу дверь, и Мюр, лицо которой казалось вырубленным из полутеней и бликов свечей, что плясали на ее скулах, посмотрев на меня, ободряюще улыбнулась. Прошло всего два часа с того момента, как она стала госпожой Уитфорд, но ночь только начиналась, и я мог лишь предполагать, что будет дальше. Происходящее совсем не напоминало мне торжественный прием Взгляды всех присутствующих обратились на эту пару От них не укрылись традиционные свадебные одежды Господа, дамы, позвольте вам представить мою молодую жену Миледи Элизабет Уитфорд Уилбур говорил с легкостью аристократа Чуть иронично, вежливо, благосклонно Но в то же время непререкаемо и авторитетно «Господа Уитти, Гроу и Хелмонг присутствовали на нашем маленьком торжестве и являются поручителями того, что брак вступил в законную силу. Я приношу вам свои извинения, что все произошло столь быстро, внезапно, без объявления для вас. Но, как вы понимаете, время сейчас такое, что порой стоит поспешить. Особенно с браком». Раздались тихие смешки. Затем аплодисменты, приветствующие молодоженов. Все смотрели на Мюр. Женщину, завоевавшую министра вод Незнакомую для большинства Но я заметил на лицах адмирала флота Седого генерала и немолодой дамы Странную задумчивость Кажется, они увидели что-то во внешности Мюр И теперь пытались вспомнить, где встречали это раньше А может и не пытались А уже вспомнили Разумеется, когда мы разберемся с делами Состоится венчание и полноценное большое празднование И вы все приглашены Снова аплодисменты. «Мне приятно видеть, что вы ответили на мои письма и нашли в себе силы прийти. Вас здесь гораздо больше, чем я рассчитывал. А это доказывает, что я поступаю правильно, и лучшие люди Риерты поставят ее на верный путь. Но прежде, чем мы с вами начнем наше предприятие, моя дорогая супруга хотела бы сказать несколько слов. Быть может, они помогут тем, кто в душе еще колеблется, решая, как поступить». Это было удивительное заявление. И все теперь смотрели только на нее, ожидая, что скажет эта незнакомка. «Господа, дамы, я Элизабет Мария Уитфорд. В девичестве Элизабет Мария де Моубрей, графиня Ток, дочь Александра де Моубрей и Мюрил де Моубрей, правители Риерты, заявляю о наших с мужем претензиях на венец из капель, захваченный узурпатором генералом Мергеном, называющим себя Дуксом Риерты». Взрыва не произошло. Гости лишь выдохнули, как одно живое существо, подались вперед, рассматривая ее еще внимательнее. И я увидел, что немолодая дама улыбается довольно, подтверждая тем, что не ошиблась в своих догадках. Я же лишь подумал о том, что теперь умер не будет обратного пути. Никогда. У вас всех есть недовольство его правлением, претензии к тому, к чему он ведет нашу страну. «Вы видите, что с каждым годом становится только хуже, и как разумные люди понимаете, что проблема касается не только обычных граждан, но и ваших семей, карьеры, дохода, будущего». «Это кольцо?» Она подняла руку, демонстрируя всем тяжелую печатку. «Печать Дукса, передававшаяся в моей семье несколько поколений. Вы все его прекрасно знаете. Мой брат Артур хранил кольцо, пока люди Мергены его не убили». Это доказательство того, что я не самозванка. «Волноте, миледи», — сказал адмирал. «Какие еще нужны доказательства тем, кто помнит вашу мать? Вы ее копия. Я подтверждаю, что перед нами дочь его милости». «И я», — сказала старая дама. «И я», — генерал вышел вперед, опускаясь на колено. «Семья Брансон была и остается верна вашему отцу». И если я сомневался до последней минуты, то сейчас скажу. Мы поддержим род Моубра и в их законных притязаниях на венец капель. Гарнизон арсенала будет на вашей стороне, миледи Уитфорд. Я ценю это, дорогой сэр Роберт. Тихо произнесла Мюр, и генерал, довольный тем, что она знает его имя, с некоторым трудом поднялся. Они все, один за другим, подходили к ним, вставали на колено и клялись в своей верности. Мюр благодарила каждого, называла по имени, А если кого-то забывало, Уитфорд ей подсказывал. Уж он-то был доволен. Точно леопард, перед которым налили целое озеро сметаны. Или навалили пару сотен свежих стейков из антилоп. Это был почти что звездный час, я его понимал. Проднившись с ней, получив подтверждение трех свидетелей, приобретя поддержку влиятельных людей города, он в шаге от трона. Пускай этот шаг пока очень широк, но факт остается фактом. Даже если с ней что-то случится, у Уитфорда теперь есть право занять трон Риерты по законам этой страны. Господа и дамы, сказал министр вот, когда со стихийной церемонией было покончено, прежде чем мы отправимся менять судьбу нашего города, я хотел бы вручить своей невесте один из свадебных подарков, что приготовил для нее. Дорогая, любезное общество, позвольте представить тем, кто не знаком, моего хорошего друга, капитана Ричарда Река. Я не узнал его без усов, но это был именно он, человек, навещавший меня в гнезде, и тот парень, в квартиру которого я залез вместе с Артуром и Юином, вызвав недовольство Уитфорда. В руках у него был небольшой саквояж из старой потертой кожи с двумя ремешками и бронзовыми защелками. Рек поцеловал руку Мюр и передал саквояж министру. «Господин Рек в течение года выполнял мое задание». «Проводил расследование и искал крайне важную вещь для нашего мероприятия. Я нисколько не ошибся в талантах нашего славного капитана и его сотрудников. И теперь результат перед вами. Я хочу, чтобы вы сохраняли спокойствие, господа. Нет никакой опасности». Уитфорд кивнул Маклиде, и тот распахнул двери, впуская в зал новых гостей. «К чести присутствующих, они и вправду сохранили спокойствие». Во всяком случае, никто не стал хвататься за оружие или выпрыгивать в окно, когда 14 мужчин в мерцающих плащах с птичьими масками на лицах прошли мимо них и встали полукругом перед Читой Уитфорд. Мюр не скрывала своего потрясения. Она, как и все мы, понимала. Только что Мерген лишился своей самой главной охраны. Лишился так же, как когда-то ее отец. Уитфорд с улыбкой протянул супруге маленький темный пузырек. Один из многих, находящихся в саквояже. Мудрость и сила полководца пустое, если его солдаты бегут. Он обязательно проиграет свое сражение, а мы выиграем. Ну же! Берите! Вы ведь так долго этого ждали!» И она, больше не колеблясь, взяла емкость, и первый плакальщик сделал шаг, принимая плату за свою верность. «Мистер Шелби», — сказал Уитфорд, в то время как Маклиди застегивал ему заклепки тяжелого стального нагрудника. Вы уже очень помогли нам сегодня, и теперь я смею считать вас своим другом. Я знаю, что вы не хотите поддерживать какую-либо сторону. Если желаете, то вольно оставить нас прямо сейчас. Йорки проводят вас через патрули». Я желал, как и любой трезвомыслящий человек, примерно зная, к чему все приведет. Вероятно, он считал меня не слишком разумным, но я оценивал последствия своих действий. Понимал, что будет, если уйду сейчас. Представлял, что случится, если уйду чуть позже. Итог один, и не слишком приятный. Так зачем гнать мобиль? Я бы предпочел остаться. Возможно, моя помощь понадобится Миледи Уитфорд. Разумеется, если нет возражений с вашей стороны. Нет. Он быстро посмотрел на Мюр. Мы не ожидаем никакого сопротивления. Гарнизон и вся охрана на нашей стороне. Думаю, риски минимальны. Но хорошо, если вы и ваши таланты окажетесь рядом. Я не стал говорить ему, что не смогу воспользоваться ингениумом без риска отправиться на тот свет. «Я иду с вами, Уилбур», — проронила Мюр, уже сменившая торжественный наряд на свою обычную одежду. «Извольте, но вам придется надеть нагрудник, на всякий случай. Йорке, найди подходящий вариант для Меледи. «Право, моя дорогая, не думаю, что это мероприятие вас чем-то обрадует. Оно скучно и обыденно до зевоты». Почти все люди во дворце на нашей стране. Никакого сопротивления не ожидается. Проблемы возникнут лишь с командующим полком, расквартированным в Витрадуе, и его людьми. Он целиком за Мергена, с несколькими семьями, занимающимися моторией и их личной охраной, а также четырьмя членами правительства из одиннадцати. Нам же просто надо пройти коридорами и добраться до покоев Мергена. Без крови, дыма и стрельбы. «Вы арестуете его?» — спросила Мюр. Буду с вами честен, дорогая. Никаких арестов и судов не будет. Суды – это очень утомительная трата времени. Они покажут нашу слабость, дадут возможность ошеломленным сторонникам Мергена подготовиться, а некоторым странам предоставят шанс не признавать нас с вами законными правителями Риерты. Начнутся долгие дипломатические вальсы. Они будут требовать выгодные условия для себя. Мы потеряем позиции и влияние. Люди вокруг нас пострадают куда сильнее, чем... Просто исчезновение одного не самого хорошего человека. Что же, я не стану возражать вам в этом вопросе. Уитфорд довольно улыбнулся и отошел с Маклиди в другой конец караулки охраны, где мы ждали нужного сигнала. «Осуждаешь меня?» — спросила девушка. «За то, что ты поддерживаешь смерть незнакомого мне человека? Мне плевать. Честно. Уже много раз говорил. Не моя война и не мои враги». Я здесь только из-за тебя. Хочу убедиться, что все прошло хорошо, а после я уеду домой». Не думала, что плакальщики будут на моей стороне. Это так дико. Видеть их послушными. Лишь до тех пор, пока вы контролируете антидот. Затем ручные псы снова станут дикими. Сейчас ты просто используешь их как полезный инструмент, и я надеюсь, вы сможете удержать их на цепи. Для своего же блага. Я продолжаю считать их опасными. Такими же опасными, как контаги, которых следует уничтожить. Уничтожить? Уилбур, направлявшийся к нам, услышал последнее слово. Кого желает уничтожить моя дражайшая супруга, кроме узурпатора? Мы говорили о контаге. Вы, должно быть, шутите, моя дорогая? Отнюдь. В нынешнем положении, когда благосостояние государства зависит от производства мотории, мы не можем избавиться от жителей старой академии. Во-первых, многие граждане из-за пропаганды газет Мергена и сфабрикованных докладов ученых Брайса продолжают считать, что контаги можно вылечить и вернуть им человеческий облик. Они надеются, что их сыновья, мужья, дочери и жены вернутся к ним. Вычистим мы сейчас этот район огнеметами, и нас возненавидят. Во-вторых, мы не можем отказаться от производства мотории, и если поступим так, как вы предлагаете, то закончим, как ваш отец, миледи. Фабриканты, банкиры и семьи, которые нас поддержали, сразу же отвернутся. Лояльность большинства людей к своим правителям строится на возможности заработать деньги и взять немножечко больше власти, чем у них есть. Если мы лишим их прибыли, нас растопчут. Может быть, вы и город без контаги не планируете отменять? Нехорошо прищурилась Мюр, но Уитфорд примеряюще улыбнулся, хотя глаза его оставались точно холодный металл. «Дорогая жена, не кажется ли вам, что мы торопим события? Я обязательно обсужу с вами все важные для страны решения, но чуть позже. Давайте пока сейчас сосредоточимся на главной нашей с вами цели». Не знаю, понимала ли она то, что он ничего не собирается с ней обсуждать. В любом случае, Мюр решила не спорить об этом в столь неподходящее время. «Как скажете, милорд». Но я хотел бы, чтобы вы выполнили свою часть обещания насчет Айена и Биллфуера. Конечно, их содержат во дворце. Они будут освобождены, как только мы закончим. Вас это устраивает? У меня нет других вариантов, милорд. Вернулся Йорки с остальной керасой для нее, помог облачиться, и разговор прервался. Я старался ни во что не вмешиваться, просто наблюдал за ними. за Занервничающий Мюр за ее мужем, которому то и дело подходили посыльные, передавая сообщения и слушая новые распоряжения, за Маклиди и его людьми, группой потертых жизнью, познавших вкус войны, закаленных смертями мужиков в обычной гражданской одежде. Их было больше двадцати, все с автоматическим современным оружием, подтянутых и собранных, словно сторожевые псы, готовые броситься на того, на кого укажет хозяин. Когда в комнате появились два плакальщика, большинство отвлеклись от своих дел, а Йорки, бравший из ящика фосфорные ручные бомбы, буркнул, обращаясь ко мне. «Тебя от них от рыб не берет, иностранец?» «Мне все равно. Это было правдой. С таким же успехом ты можешь бояться вот этих штук». Я указал на цилиндры, которые он клал себе в подсумке. «Ну, может быть. Но эти штуки ничего мне не сделают, пока я не выдерну чеку. А эти?» «Шеф доверяет не людям, а я как-то больше привык держаться от них подальше». «Но вот потому он шеф, а мы с тобой так и останемся исполнителями». «Тоже верно», — усмехнулся Йорки. Через несколько минут Уитфорд скомандовал. «Выступаем!» Они с Мюр шли под охраной плакальщиков и людей Маклиде. Ворота во дворец открыли, гвардейцы на постах отдавали честь, пропуская отряды солдат и жандармов, рассредоточивающихся по коридорам и этажам. Слуги не показывались, сопротивления со стороны охраны, перешедшие на сторону заговорщиков, тоже, разумеется, не было. Вот то, о чем я как-то говорил, Мюр. Революция без крови. Почти без крови. Но на такие мелочи не будут обращать внимания и постараются забыть. Тиранов убивать в бескровных революциях считается вполне себе правилом хорошего тона любого порядочного джентльмена. Маклидя на ходу отправлял своих людей в смежные коридоры и до роскошных дверей на четвертом этаже мы дошли в достаточно поредевшей компании. Стражники возле них в начищенных керасах, в которых отражались наши фигуры, молча отошли в сторону, взяв оружие на караул. «Миледи, желаете отправиться вместе со мной?» Мюр, оказавшийся в шаге от того, что мечтала совершить много лет, старалась держаться решительно, но выглядела подавленной, чувствуя себя не так, как должен ощущать победитель. Я ее понимал, Не так она представляла революцию, переворот, торжество справедливости. Наверное, в ее воображении все это было с флагами, с боем, громкими лозунгами, с вилли и пшеницей, с братом, с друзьями, когда кровавый диктатор в ужасе от свершившегося возмездия стреляется в своем кабинете, пока молодые, юные, жаждущие свободы сердца сражаются с последними солдатами, защищавшими зло, несправедливость и жестокость. На деле же бывшего властителя предали точно так же, как предыдущего. И теперь им предстояло убить одинокого старика. Это куда как далеко от революционной романтики, на которой воспитано достаточно большое количество не самых плохих, но довольно наивных людей, чей единственный недостаток – молодость и неопытность в том, каким местом к человеку обычно повернута жизнь. Уитфорд это тоже понимал. «Миледи», «Нет ничего зазорного для юной девушки в том, чтобы не участвовать в событиях столь неприятных, даже если в них вершится правосудие». «Я иду», — приняла она решение, считая его слова вызовом. «Всем остальным остаться, пожалуйста». Уитфорд, Мюр, один из плакальщиков и Маклиди распахнули двери, а затем закрыли их за собой, оставив немногочисленную свиту в коридоре. Ему не нужны были лишние свидетели того, что произойдет дальше. Я хотел пойти с ней, но второй плакальщик преградил мне дорогу, едва заметно покачав головой. Пришлось подчиниться. Выстрелов не было, во всяком случае я ничего не услышал, но минут через пять дверь приоткрылась. И Маклиди поманил Йорке и меня, приглашая войти. В душной библиотеке было сильно накурено, следы дыма щекотали мне ноздри. Уитфорд быстро и резко говорил по телефону. Пистолет, из которого, как я полагаю, он стрелял, был брошен на стол. Тело Мергена лежало на полу, укрытое, и сдернутое с карниза темной шторой. Я видел лишь подошвы его ботинок и не собирался рассматривать что-либо более внимательно. Все мертвецы одинаковы и похожи друг на друга тем, что теперь они мертвы. Я повидал их достаточно на своем веку. В смерти мы все одинаковы. И трубачисты, и правители. Плакальщик стоял в углу, ожидая распоряжений, а Мюр находилась на балконе с видом на совиный канал и бесконечные крыши бурса. Ее пальцы едва заметно дрожали, а дышала она так глубоко, что мне показалось, она никак не может набрать в легкие ледяного зимнего воздуха. «Ты как?» «Ощущаю себя немного... гадко. Точно вся испачкалась в крови». «Впрочем, так и есть. Испачкалась». «Понимаю». Она стремительно развернулась и направилась к Уитфорду, просившему телефонистку соединить ее с начальником авиаполосы в арсенале и теперь ожидавшему ответа с того конца провода. «Милорд, вы обещали». Он кивнул. «Да, помню». «Но на юге нам оказано неожиданно серьезное сопротивление. Команда лояльного Мергена Эсминца перекрыла рукав Матре». Береговые батареи в садах Маджоры и на Белой Скале тоже не отвечают. Бои идут на улицах Восточного и Холма. Я не могу сейчас отвлекаться на ваших людей, моя леди. Время дорого, и если до пяти утра у нас не получится подавить недовольных, все может очень затянуться. Я должен руководить этим, не отрываясь на мелочи. Вы обещали, Уилбур!» Он мгновение подумал, сказав в телефонную воронку. «Ждите!» «Хорошо. Если вы столь настойчивы, не буду припираться по пустякам». «Мистер Шелби, окажите мне услугу, пожалуйста. Миледи Уитфорд вам доверяет. Не могли бы вы сходить и привести людей, которых она так жаждет видеть? Мои ребята покажут дорогу». «Конечно. Я не стал показывать настоящих эмоций на предложение, смысл которого был мне слишком откровенно ясен. С удовольствием». «Я тоже пойду», — сказала девушка. «Нет, миледи. Пожалуйста», — попросил Уитфорд. «Во дворце, возможно, еще не совсем безопасно, и я не хочу рисковать вашей жизнью». «Мне проводить, сэр?» спросил Маклиди. «Нет, ты мне нужен здесь. Пусть Йорки сделает». «Как скажете, сэр?» Я улыбнулся Мюр, которая с тревогой хмурилась, скрестив руки на груди. Йорки молча выслушал приказ, позвал с собой двоих парней. Один лысый, с тощей шеей и крысиным лицом, другой по глаза заросшей бородой, с татуировкой на запястье, гласившей «Сегодня свинья, завтра бекон». Йорки вел нас по коридорам, затем по лестницам, куда-то вниз. Я сосредоточенно запоминал дорогу, затылком, чувствуя, как эта парочка сопит у меня за спиной, стараясь не отставать. «Где их держат?» — спросил я по пути. «Хрен знает!» — неохотно ответил помощник Маклиди. «Я тут тоже впервые. Ниже, еще на этаж. Там подвал и резервная караулка». Здесь был узкий Т-образный коридор и несколько дверей, ведущих в какие-то подсобные помещения. «Пришли!» — сказал Йорке. Лысый начал возиться замком, но из-за полумрака никак не мог попасть в скважину. Двое других стояли ко мне излишне близко, и я чувствовал их напряжение, а моя тень поглядывала из угла, точно ожидая какой-нибудь куда большей дряни, чем она сама. «Эй!» — сказал мне Лысый. «Ни хрена не вижу! Посвети!» «У меня нет зажигалки», — сказал я, и он с удивлением посмотрел на Йорки, сбиваясь с намеченного плана. «В другом случае можно было бы возблагодарить провидение, что я не курю, но здесь все так просто кончиться не могло». Йорки достал портсигар, щелкнул крышкой, взял папиросу, чиркнул огоньком и, закурив, протянул мне зажигалку. «Чем богаты?» Я с ухмылкой вытащил папиросу у него изо рта, заставив его опешить от столь неожиданного хода, и легким щелчком пальцев отправил на пол куда-то слева от себя. Забавно. Некоторые люди очень предсказуемы в своих реакциях. Все трое проследили за ее полетом, словно это была волшебная фея, которая внезапно почтила нас своим присутствием. Я ударил Йорке прямым в челюсть, и то, как он, клюнув носом, упал плашмя, точно разделочная мясницкая доска, с высоты своего роста, ударившись лицом об пол, сказала мне, что я отправил его в глубокий нокаут. Черт! Бородач отшатнулся назад, но я успел дотянуться ему по скуле кулаком, и тут же зашипел, когда бедро обожгло вспыхнувшей болью, а уши накрыло густой вязкой волной. Лысый воткнул в меня шприц с якорем и сейчас доставал пистолет, поднимаясь с колен. Я ударил его ногой под подбородок, так что его голова запрокинулась, а весок врезался в дверь, которую он пытался открыть, предлагая мне наклониться над замочной скважиной и подставить затылок для Йорки. От удара его зубы громко клацнули, он сполз обратно на пол, и я вытащил стук, всадив пулю ему в башку, не заботясь о том, что кто-то может услышать выстрелы в той бетонной кишке, куда меня привели на убой. Борода уже бежал прочь, хотел спрятаться за углом, и я хладнокровно послал ему три пули в спину, подошел и выпустил четвертую в лоб, перезарядил на ходу на полную обойму, хотя в старой оставалось еще четыре патрона. Йорки был, как вялое растение. Он сильно разбил лицо, ударившийся пол, сломал нос, и вся его рожа и одежда были залиты кровью. Челюсть у него уехала на бок, была перекошена под совершенно странным углом. И я понял, что здесь слишком перестарался, сломав и ее. Наемник все еще пребывал в отключке, и, к сожалению, у меня не было времени с ним возиться. Выстрелы могли привлечь ненужное внимание, так что я не стал ждать, когда он начнется, чтобы задать несколько вопросов. Мне было все понятно. Уитфорд ждал подходящего момента, чтобы избавиться от меня. А случайная пуля от сторонников Мергена, прятавшихся во дворце, отличный вариант решения проблемы. Я достал из-под сумки Йорки фосфорную бомбу, убрал к себе в карман пальто, из второй выдернул чеку и бросил на наемника. Сегодня во мне что-то не осталось никакого сострадания и жалости. Тень, которая больше не смущала то, что во мне теперь якорь, придвинулась ближе. Затем резко отвернулась от меня, так что я смог на мгновение заметить ее обнаженную спину. Но и этого мне хватило, чтобы пойти прочь. Не желаю видеть никаких подробностей. Позади хлопнуло. Звук был гораздо слабее пистолетного выстрела. И сразу же загудело пламя, точно в доменной печи. Белый фосфор получил доступ к кислороду. Когда тела найдут, от них останутся лишь обугленные кости. Следовало уходить, и, думаю, у меня получилось бы покинуть дворец, если бы во мне не зародилось еще одно сомнение. Возможно, я сильно недооценил министра вот. Конечно, можно убеждать себя, что быть того не может... Но логика подсказала, что как раз может, и я не ошибаюсь в своих подозрениях. Даже если я уйду сейчас, Мюр спустя совсем короткое время узнает, что ни Айена, ни Белфойра больше нет. И Уитфорд представляет, что последует за этим. Он не оставит ее с собой рядом, не позволит ей выжить. Первый же патруль гвардейцев остановил меня. Но я сказал, что человек Маклиди, и иду к сэру Уитфорду с личным докладом. Даже больше. Попросил проводить меня назад, чем избежал потери времени на поиск дороги и беседы с каждым встречным солдатом или жандармом. Перед дверьми все так же скучали охранники в керасах. На стуле восседал плакальщик, но они, помня, как я выходил из покоя в Мергена, не остановили меня. Внутри ничего не изменилось. Мер стояла на балконе, Уитфорд отдавал распоряжение по телефону. Плакальщик торчал в темном углу. «Сэр!» Окрик Маклиди, взявшего пистолет в руки, прозвучал как удар хлыста, заставив всех обратить на меня внимание. «Мистер Шелби?» Уитфорд даже не удивился. «Как я понимаю, Йорки не справился». «Что происходит?» — спросил Мюр. «Итан, где Айен?» Боюсь, он мертв уже какое-то время. Я смотрел на равнодушного министра Вот, который не испытывал ни раздражения, ни радости, ни печали от того, что я и так давно знал. Она поверила. Сразу. «Уилбур, вы дали мне слово!» «Простите, миледи, но личные интересы гораздо важнее обещаний, данных людям, которые уже выполнили свою задачу». Я просчитал правильно. Она ему не нужна, ей подписан такой же приговор, как и всем, кто был в курсе его дел с Вилли. Мюр пыталась бы влиять на его политику, возможно, управлять им, благодаря тому, что ей известно. И ему проще избавиться от столь досадной помехи в ночь захвата власти, чем терпеть ее и делиться тем, что, по его мнению, принадлежало лишь ему. В конце концов, некоторым доставляет удовольствие быть вдовцами. Но они ничего не знали о некоторых особенностях новой первой леди Риерты. «Мюр, уходи!» Я достал из кармана фосфорную бомбу, сунув палец в кольцо Чики. Но Уитфорда это нисколько не тронуло. «Я смогу разобраться с проблемой, иначе они убьют тебя!» «Право, мистер Шелби. Вернувшись, вы лишь на какой-то час ускорили для нее неизбежное». «Маклиди, он под якорем». Наемник счел это приказом, его пистолет выстрелил. Мюр вскрикнула. «От ярости, не от боли». Я швырнул гранату под ноги плакальщика, переместившись в сторону, а Маклиди, сместив прицел следом за мной, продолжил автоматическую стрельбу короткими злыми очередями. В меня врезался ураган, лопнул в боку, и мир, смазавшись в одну размытую кляксу, завертелся как бешеный. Я смог удержать равновесие, когда мы оказались на крышах Бурса, на противоположной стороне Савиного канала. Она прыгнула снова, унося нас дальше. И еще раз. И еще. Когда она закончила, я уже не мог стоять, упал прямо в снег, чувствуя, как он обжигает мне руки и лицо. Боль в спине была ничто по сравнению с тем, как пульсировала режущими ударами под ребром. «Не надо быть гением, чтобы понимать. Маклиди достал меня, и кровь, текущая из раны, пропитывая рубашку, просто нестерпимо горячая». «Сейчас», — Мер стояла согнувшись, уперев ладони в бедра и пытаясь отдышаться. «Сейчас передохну и снова прыгнем». «О, чёрт», — сказал я с тоской. Она не удержалась, опустилась на колени, да так и осталась а воздух со свистом выходил и входил в ее легкие. «Мы слишком близко». Девчонка потрясла головой, словно прогоняя туман перед глазами. «Надо уйти дальше». Я с трудом встал. Что есть сил, локтем прижимая пальто к ране, хоть как-то стараясь остановить кровотечение и чувствуя, что на спине тоже горячо, пуля прошла на вылет. до Мюр, опустился в снег, подпер плечом, не давая ей возможности завалиться на бок. Мы молчали с минуту, стараясь удержаться в нашем мире. «У меня есть Вера», — сказала она. «Вера?» — не понял я. «В тебя». Артур говорил, что удача проходит через минное поле, а Вера... Вера перепрыгивает через него, точно задорная девчонка. Я уверена, ты перепрыгнешь так далеко, как не прыгаю даже я. Ты знаешь, что произошло, знаешь причину всего случившегося и желание Уитфорда. Он ничуть не лучше Мергена. Ты прав. Исправь, что я сделала, если сможешь. Мой город достоин лучшего правителя, чем он, чем я. Кровь текла у нее изо рта по подбородку сплошным потоком, так что она не все слова смогла четко проговорить и начала захлебываться ею. Я приобнял девушку. Об этом можешь даже не волноваться. Ее дыхание прерывалось все чаще, вдохи становились реже. Потом она просто затихла, уронив голову мне на плечо. А кровь все еще продолжала течь из пробитых легких, смешиваясь с моей. Примечание. Тяжелый стальной нагрудник. Переходная стадия индивидуальной защиты солдата между керасой и бронежилетом. Обладал внушительным весом, но в отличие от устаревшей керасы, выдерживал попадание легкой пули из современного оружия. Гранаты, начиненные белым фосфором, тип зажигательных боеприпасов.